«Аля Кьют!» «С меня хватит!» Глава первая. «Предел!» Ева. Я сидела на маникюре, когда раздался звонок телефона. Я подпрыгнула на стуле и получила неодобрительный взгляд мастера. «Простите, я думала, муж звонит!» Стала я оправдываться. Дурацкая привычка вечно чувствовать себя во всем виноватой. Я бы так хотела от нее избавиться. «Муж подождет, не царь!» сказала мастер и стала втирать масло. «Сейчас впитается и поговорите. Закончили почти. Или у вас ребенок?» Ее взгляд смягчился. Тревожное дергание она могла простить только в честь материнства. «Но я матерью не была и покачала головой. У меня нет детей». Девушка улыбнулась мне с легкой завистью и отпустила. Пока она втирала масло, телефон беззвучно надрывался. Звонил не муж, а моя мама. Ее настойчивость не пугала, но нервировала изрядно. Я расплатилась у администратора салона и сразу приняла 105-й вызов. «Пожар, мам! Чего ты звонишь без остановки?» Сразу решила я быть смелой и дерзкой. Мама буквально заорала на меня в трубку, тоже не озаботившись приветствием. «Ты видела, Ева? Нет, ты видела ее!» Ее драма заранее утомила меня. «Что я должна была видеть?» — спросила я лениво, стараясь не поддаваться панике. — Это крыса, его помощница в твоей постели! Она спит с твоим мужем, дочка! Вот что я тебе скажу! Я встала посреди торгового центра и хотела сказать. — Не верю! Но не сказала, потому что верилось такое достаточно легко. Я прикрыла глаза и прошептала. — Мам, она работает с ним. Они не спят. «Она опубликовала фото из твоей кровати, Ева! Я знаю, потому что ты со мной выбирала это белье!» Я простонала. «Не может быть!» «Смотри сама!» Мамин торжествующий голос просто убивал меня. «Открой сообщение!» Глаза стали наполняться слезами. Я стерла их, чтобы посмотреть фото от матери. Она сделала скриншот, на котором Виктория действительно лежала в моей постели и улыбалась. Ее голые костлявые плечи очень кинематографично торчали из-под простыни и намекали на голое тело под ней. Беспорядок в волосах намекал на секс. Секс с моим мужем. Если я могла предположить совпадение в рисунке белья, то витое изголовье нашей супружеской кровати не оставляло сомнений. На фото также попал и кусок лампы, которую я лично покупала в антикварной лавке. Мать продолжала орать из телефона. Я прекрасно слышала ее, к сожалению, хотя не включала громкую связь. «Я говорила тебе, что так нельзя! Пусть заведет себе парня-помощника! Эта девка еще в Новый год на корпоративной вечеринке на него смотрела плотоядно! Тимур окончательно потеряет к тебе интерес! Как можно тянуть с ребенком столько времени? Роди ему и...» Слушать о своей неспособности рожать детей я не стала. У мамы это любимая тема, а у меня, напротив, больная. Пожалев свои измученные нервы, я сбросила звонок, сунула телефон в карман и поспешила на парковку. Пожалуй, никогда еще я не ездила так быстро. Не знаю, почему я решила, что успею застать любовников. Понятия не имела, что делать с ними, если застану. Но я давила на газ, опасно перестраивалась и прибавляла на мигающий желтый, чтобы проскочить светофор. Слезы слепили глаза. Я размазывала влагу по лицу, не заботясь о подтеках туши. Главное, успеть приехать домой вовремя. Я накрутила себя до тряски и почти не плакала, когда оказалась у ворот. Створки ползли в сторону очень медленно, открывая мне наш красивый двор и дом. Наш? Как никогда я чувствовала, что моего в этом доме нет ничего. Все там чужое. И стены, и сад, и мебель. Даже муж, кажется, не принадлежал мне одной. Кажется. Я грустно усмехнулась. Тимур вообще не принадлежал мне никогда. Это я была его собственностью и безвольной куклой. Бросив машину у крыльца, я ворвалась в дом, скинула пальто на диван в гостиной, перчатки полетели на пол. Я услышала шум на кухне и прошла туда, не ошиблась. Тимур как раз шел к столу с тарелкой еды. Я сразу заметила, что у него мокрые волосы и румянец на щеках. Да и банный халат тоже не оставлял простора для фантазий. Муж недавно был в душе. Он всегда принимает душ после секса. Тимур окинул меня взглядом с ног до головы. Его губы скривились, рисуя на красивом лице гримасу недовольства. «Ева, я просил миллион раз не таскаться по дому в уличной обуви. Ты прекрасно знаешь, сколько стоят эти ковры!» Проговорил он сурово, но очень спокойно. «Проклятие! Как он всегда умудряется гасить мой огонь своими приземленными претензиями!» и невозмутимым видом. Я попыталась найти на лице мужа хоть тень стыда или вины, но он едва взглянул на меня. Тим поставил тарелку на стол и присел. Растеряв все грубые слова, я дрожащими руками вытащила мобильные сумки, ткнула в скриншот и швырнула по столу телефон. Тимур поймал его, остановил и мельком глянул на картинку. Он нахмурился, выдавая неудовольствие от увиденного, и посмотрел на меня из-под бровей. «Что это, мать твою?» – выкрикнула я. «Смени тон, Ева!» – посоветовал он своим фирменным ледяным голосом. «Сменить тон?» – я ахнула. «Что еще сменить, Тимур? Белье после твоей любовницы? Кровать? чертовой обои в спальне?» Он жал вилку в кулак и наколол на нее несколько соцветий брокколи. «Вика совершила ошибку. Я уже уволил ее», — сообщил мне муж. Кадровые перестановки. «У меня челюсть отвисла». «Ты полагаешь, этого достаточно?» Я пыталась копировать его безэмоциональный голос, но неудачно. «А что ты хотела?» Я всплеснула руками и нервно расхохоталась сквозь слезы. От его цинизма меня начало тошнить. Все мои тормоза и страхи испарились». Я поняла, что больше не в силах терпеть его издевательства. «Ты окончательно охренел, Тим!» Он оценил мою лексику, прищурился. «Следи за словами, девочка!» — проговорил муж с угрозой. «Тебе не идет брань!» Я собиралась послать его в жопу, но Тим встал из-за стола и быстро добавил. «Я не спал с ней, Ева!» Никогда раньше он не снисходил до оправданий. Обычно после моих попыток узнать, что за женщина сопровождала его в командировке или на деловом обеде, муж лишь кратко сообщал, что это не мое дело. Я не поверила ему, конечно. «Я не спал с Викторией», — повторил Тимур. «Как будто ложь, которую сказали дважды, может стать правдой». Я уперла руки в бока и поинтересовалась. «Что же вы делали в спальне, интересно? В шашки играли?» «Мы работали». Я говорил утром, что неважно себя чувствую и не поеду в офис. Да-да, и выделил мне время на маникюр именно сегодня. Какое совпадение!» Тим поднял и опустил руку, как будто не нашел сил мне что-то еще объяснять. «Ева, у меня голова раскалывается от чертовой мигрени. Клянусь, ты абсолютно не вовремя решила изобразить сцену ревности. Иди наверх, прими душ и успокойся». Тимур вернулся за стол. И продолжил свой обед. Я стояла и смотрела, как он накалывает на вилку куски белого мяса и овощи, тщательно пережевывает, глотает и снова отправляет пищу в рот. Даже в таком заурядном действии мой муж выглядел как чертово совершенство. Я отчаянно желала дернуть за халат, чтобы увидеть больше его груди и, может быть, подтянутый живот тоже. Видит Бог, я не винила Вику в слабости напередок. Любая женщина с глазами и функциональной половой системой будет желать этого мужчину. Но всему есть свой предел. Я до своего дошла в эту самую секунду. «Знаешь, Тим», — проговорила я, на этот раз удачно копируя его скотский беспристрастный тон. «Я до смерти устала от твоего пренебрежения, унижений и измен. С меня хватит. Я с тобой развожусь». С этими словами мои силы и храбрость кончились. Я очень хотела посмотреть на реакцию Тиму, но бежать мне хотелось сильнее. Наверное, сработал инстинкт самосохранения. Я знала, что Тимур сбесится. Любая моя инициатива приводила его в ярость. Эффектно тряхнув волосами, я помчалась прочь из кухни, на злому мужу, вколачивая каблуки в его проклятый персидский ковер. Разумеется, далеко удрать я не успела. Да и не собиралась. Взлетев по лестнице, я вошла в нашу спальню, и увидела смятую постель. Новая волна унижения обожгла меня. Захотелось содрать с себя кожи, чтобы не чувствовать каждой клеточкой эту боль. Меня затошнило. Я с трудом сдерживала позыв рвоты. Тим не потрудился даже постель заправить, чтобы замести следы. Он вообще не считался с моими чувствами. Я любила его так сильно. Я думала, у нас получится. Какая дура! Вытащив из шкафа чемодан, я стала закидывать туда одежду, стараясь не смотреть лишний раз на кровать. За этим занятием меня и застал муж. — Прекрати! — тихо приказал он. — Ты никуда не уедешь из моего дома. — Еще как уеду! — кричала я сквозь слезы. — Иначе какой смысл в разводе? Я не желаю больше жить с тобой под одной крышей, спать в этой чертовой постели, в этой спальне, где ты с ней... Тим не дал договорить, схватил меня за плечи и встряхнул. «Сказал же, я не спал с ней, Ева!» «Брехня!» — выплюнула я ему в лицо. «Ни одному слову твоему не верю! Пусти!» Я сумела вырваться, но вернуться к вещам не успела. Тимур схватил мой чемодан, толкнул бедром дверь на террасу и выбросил весь мой нехитрый багаж со второго этажа. «Сволочь!» — прошипела я, сжимая кулаки. «Моя боль достигла пика» перемешалась беспомощностью и ненавистью к самой себе. «Выбирай выражение, дорогая жена», — снова спокойно посоветовал муж. Я задрала нос и вызывающе поинтересовалась. «Иначе что, отлупишь меня?» Наконец я задела Тимура за живое. Он сверкнул глазами и прошипел. «Я никогда пальцем тебя не трогал, Ева! Бить женщин не в моих правилах!» Пришлось признать, что он прав. «Действительно, ты меня не трогал», — согласилась я с издевкой в голосе. «Побои не твой стиль. Намного интереснее уничтожить человека морально, да, Тим? Ты виртуозно причиняешь душевную боль!» Тимур сжал переносицу и покачал головой. «Спорить он со мной не стал», — как всегда отправил глаз. «Иди и прими душ, Ева. Тебе надо успокоиться», — заявил он. «Нет», — продолжала я свой бунт. «Мне надо уйти прямо сейчас и развестись с тобой как можно скорее». «Чертов чемодан меня не остановит!» Сказав это, я развернулась и снова побежала в противоположную от мужа сторону. «У меня есть машина и немного наличных денег. Карту он, конечно, сразу заблокирует. Ну и плевать. Я лучше вернусь домой и буду работать за копейки в кофейне, жить с матерью». Последний факт меня больше всего печалил. Я выходила замуж по любви, но и с огромным желанием свалить от матери куда подальше. «К черту! Останусь в Москве, с сниму угол с соседями, устроюсь тут на работу!» Обдумать эту мысль я не успела, потому что Тим поймал меня в коридоре у лестницы и схватил за руку. «Никакого развода не будет, Ева!» — заявил он, сверкая глазами. Желваки ходили по его щекам. Муж был в бешенстве. Я никогда его таким не видела и с ужасом поняла, что он невероятно горячий и в гневе. Кажется, я окончательно рехнулась, если желаю его в такой ситуации. «Ты не хотел жениться на мне?» – напомнила я Тиму. «Так какого черта тебя теперь не устраивает развод?» «Мне нужна жена и семья. Это важно для бизнеса. Я не позволю тебе топтаться на моей репутации. Ты выбрала совершенно неподходящее время, чтобы испытывать на мне свой паршивый характер». «Мне насрать на твой бизнес, Тим!» «О, это я знаю!» Тебе на все плевать, кроме ноготочков, ресничек и фитнеса. Были бы у тебя мозги, не устроило бы сейчас этот цирк. Он сжимал мою руку все сильнее, но я не чувствовала боли, только ярость. Как он смеет, черт подери. Разве не ты приказал мне регулярно делать маникюры, заниматься спортом, Тим? Сам велел мне регулярно обновлять гардероб, стрижку и качать зад в зале. Это тебе, козлу, важно выводить меня в свет, как племенную лошадь чтобы не ударить в грязь лицом перед партнерами. «О, какая тяжелая жизнь, милая! Давай, жалуйся! Тебя вроде бы устраивала эта ярмарка тщеславия, Ева», напомнил он. К сожалению, Тим был прав. Я соглашалась на все, потому что любила его и хотела угодить во всем. Разумеется, сейчас признаваться мужу в любви я не собиралась. «Да, меня все устраивало, пока ты не обнаглела окончательно». «Я ухожу, Тим! Пусти!» Как ни странно, он действительно отпустил меня и наигранно рассмеялся. Его громкий злой хохот как будто бил меня по лицу. «Да кому ты нужна, Ева? Толку от тебя ноль! Ты даже ребенка не смогла родить!» Он сказал эти жестокие слова, глядя мне в глаза. Я была совсем одна в большом городе, без поддержки друзей, или хотя бы мамы, когда потеряла ребенка. Тимур был со мной в эти черные дни. Пожалуй, только в больнице он был со мной любезен и нежен. Я не ожидала, что муж будет упрекать меня за выкидыш теперь. Хватало родной матери, которая каждый день напоминала о моей самой главной функции и цели в жизни — родить для Тима наследника. И вот теперь сам Тимур решил пойти с козырей. Удар ниже пояса. У меня отказали тормоза. Глаза заволокло туманом ярости. Я размахнулась и ударила мужа по лицу.